Есть люди, с которыми трудно общаться всем. Есть откровенно неприятные в общении люди, которые раздражают собеседника своей манерой разговора или постоянно болтают о том, как они умны, спортивны и богаты. Есть и такие, кто намеренно устраивает скандалы или выбалтывает чужие секреты. Вследствие этого они теряют друзей, если таковые вообще у них были. Почему же люди ведут себя подобным образом, вызывая всеобщую нелюбовь? Никто не хочет быть непопулярным. Я говорю не о тех, у кого много друзей. Я имею в виду тех, кто знает, что их никто не любит, и тем не менее продолжает похваляться, занудствовать или выводить всех из себя. Понимаете, у такого поведения должна быть причина. Никто не будет без веских оснований отвращать от себя окружающих. Это бессмысленно. Поэтому, встречаясь с подобными людьми, Постарайтесь понять, от чего они так себя ведут. Вы спросите меня, зачем вам это нужно. Я отвечу: за тем, что вы играете по правилам. Вот зачем. Таким людям нужна поддержка, и от вас не убудет, если вы попробуете придумать, как им помочь. Может быть, они жаждут внимания. Может быть, им не хватает уверенности. Люди, которые рассказывают всем, какие они замечательные, на самом деле, сами того не осознавая, стараются убедить в этом самих себя. Они боятся и хотят доказать себе, что с ними все в порядке. Очень многие ощущают себя незначительными и пытаются возвыситься, унижая других. Это не умное и неправильное поведение, но, по крайней мере, вы сможете понять, чем оно объясняется. Если вы начнете видеть причины, побуждающие людей вести себя именно так, а не иначе, вам будет легче это переносить. И это уже вполне достаточная причина, чтобы попробовать представить себя на месте таких людей. И помимо всего прочего, вы можете помочь им, дав то, в чем они нуждаются. Например, при встрече с человеком, который вечно чем-то хвастается, у вас возникает естественное желание поставить его на место, это вполне понятно. Однако непродуктивно. Если вы поступаете с ним так, он еще больше старается самоутвердиться, так что ситуация не облегчается, а, напротив, только усугубляется. Гораздо лучше заставить себя признать его достижения хоть в чем-нибудь, даже если вам это притит. Отметьте, как хорошо он организовал презентацию, или написал отчет, или сыграл в субботнем матче. Скажите, что вы завидуете его таланту декоратора. Да, понимаю, что вам совершенно не хочется этого делать, но... Поверьте, так будет лучше для всех. Не всегда такой подход срабатывает, но вам стоит хотя бы попытаться. Возможно, у людей, ведущих себя подобным образом, были родители, от которых не дождешься похвалы, или партнеры, требовавшие слишком многого, или какие-то иные жизненные обстоятельства, которые, если и не оправдывают их поведение, то, по крайней мере, отчасти его объясняют. Весьма вероятно, что проблема слишком серьезна для того, чтобы вы в одиночку могли с ней справиться, но немного доброго отношения со стороны игрока по правилам, который достаточно благороден для такого поступка, может очень помочь. Так что попробуйте, у вас не убудет. Правило 11. Никто не бывает неприятен в общении без причины.